пробежав его, он подумал, что едва ли стоило тратить на это столько труда и энергии. Известия были скудные: декларация премьер-министра, призыв вступить в ряды добровольцев и в специальные полицейские дружины, перечень уже записавшихся, расписание поездов, которые курсировали и тех, которые, может быть, пойдут, передавая. Кто-то титулованный развелся, вот уж поистине пустая траха силы времени. Когда они шли на квартиру Джуллиана, над городом уже занималась заря. Несмотря на ссоры на неподметенных улицах, мир казался умытым и свежим. Контуры теней домов тонули в бледной умбре на еще более бледном фоне неба. Им не встретился ни один прохожий, и мертвые, неосвещенные, молчаливые улицы напомнили Тони ночи войны. Он почти ждал, что они вот-вот наткнутся на отряд людей, направляющихся тихонько на свистовое Кашилону. Но ничто не нарушало тишины, и Лондон был нем, как гробница. Все сразу пошло как обычно. Приходящие особо ведавшие хозяйством Джулиана приготавляла им к часу дня завтрак, состоявший из яищицы с беконом. Затем Джулиана отправлялся по своим юридическим делам, а Тони к себе на квартиру, где попозже обедал с Маргарит, за исключением тех вечеров, когда она была занята. Маргарет рассказывала ему, что забастовка ввела в обиход вечеринки с выпивкой, после которых домой возвращались, набившись по десять человек в одну машину. И ей очень нравилась остроумная выдумка одного молодого человека, который изобрел самое подходящее для настоящего момента занятие. Он сидел в барах и пивных. и опровергал слухи. На это Тони заметил, что теперь он понимает Каллигулу. Хорошо бы у всех забастовщиков и добровольцев была одна задница, чтобы он мог дать им хорошего пинка. Плечо его все еще побаливало. Маргарет проводила большую часть времени с Эллен. Они разъезжали в ее двухместном автомобиле, и Маргарет Точь-в-точь, точь, как мистер Уинкл, каждый день заявляла, что она начнет работать завтра. Тони заключил, что эти две трудолюбивые дамы оказывают сейчас неоценимую услугу государству, лелея разгоряченные головы закулисных деятелей. Маргарет, по-видимому, не сердилась на то, что Тони живет у Джулиана, и даже стала ласкова. «Пожалуй, чересчур ласково», — думал Тони. Ему казалось, что в ее отношении к нему была какая-то недоговоренность, как будто она хотела дать ему почувствовать, что всегда знала, что когда дойдет до дела, он станет поймальчиком и будет вести себя как надо. Его решительный отказ прийти на помощь фирме в такой критический момент не вызвал никаких домашних громов и молний. Ему только мягко заметили, что он нехорошо поступил, отказавшись поддержать своих, а вместо этого помогают чужим. Расчет, несомненно, был на то, что его скоро можно будет запрячь, хотя он немножко и брыкается. Рутина, установившаяся в редакции газеты, была еще скучнее. Каждая ночь была точным повторением первой, только что не было больше налетов. Первые две-три ночи выставляли сильный наряд полицейских. но потом их отозвали для более серьезного дела однажды ночью когда удалось спустить в ход вторую печатную машину устроили празднества и потом еще раз когда тираж достиг обычной цифры и даже превысил ее это устроило бы всех так как ввиду скудости известий люди набрасывались на любую газету какую только можно было достать Но беда была в том, что газета выходила себе в убыток. Выпускали всего один сложенный в четверь лист, четыре номерованных страницы, все с теми же бутафорскими объявлениями. Одну ночь Тони провел в упаковочной, в распоряжении главного упаковщика шотландца, который жаловался, что его добровольцы – это вшивая команда неслыханных. Ничего не смыслящих идиотов, что, пожалуй, было справедливо. У него собралось много демобилизованных младших офицеров, которые очень быстро завели здесь непринужденные окопные нравы. Так молодой джентльмен, который недели две назад сказал бы вежливо холодным тоном: «Будьте добры, разрешите пройти», теперь ухмыляясь гарланил: «Эй ты!» По стороне и встал на дороге!» Забастовка продолжалась. Это была единственная важная новость, которую сообщали газеты, не считая весьма существенной подробности, что случаев насилия было очень мало. Влиятельные джентльмены произносили зажигательные речи, а в противоположном лагере столь же влиятельные джентльмены произносили оборудование. охлаждающие речи. Автор передавица уверял, что и те и другие имеют чрезвычайно важное значение. Между тем адвокат, приятель Джулиана, сообщил как-то Тони, что забастовка в общем обходится в день раза в четыре дороже того, что стоила война в самое тяжелое время. Влиятельные джентльмены продолжали произносить речи. иногда днем, то не бродил по улицам. Кое-где уже начали курсировать автобусы, обслуживаемые любителями, причем рядом с шофёром обычно сидел полисмен. По славной английской традиции не принимать ничего всерьез на этих автобусах часто красовались шутливые надписи. Уж если вы хотите бросаться бутылками, то пусть они будут полными. Студенты весьма деловито работали за кондукторов на подземке, и чтобы внести некоторое разнообразие, искусно подражали проникновенным голосам машинистов, объявлявших остановки. Все это было очень приятно, симпатично и забавно, но вряд ли имело смысл тратить на это по двадцать миллионов фунтов стерлингов в день. Все, разумеется, были, как всегда, великолепны. Возвращаясь как-то днем с прогулки из сити, Тони заметил, что на всех перекрестках дежурит подвополисмена. В одном месте он увидел, как они властно остановили все движение и оглянулся. Его глазам представилось такое зрелище, какого он никогда не ожидал увидеть на улицах Лондона. Мимо него медленно проследовал броневик, пулемет которого был заправлен лентой с патронами. В кабине сидели два офицера, а за броневиком двигались грузованные грузовики. За рулем сидели гвардейцы, рядом с ними вооруженные полисмены, а на заднем борту солдаты. После каждых четырех-пяти грузовиков снова шел броневик. Это перевозили запасы продовольствия из доков, которые до сих пор были отрезаны от города. Так как у ворот порта бессменно дежурили громадные толпы докеров, не желавших расходиться, гвардия заняла доки ночью, атаковав их с реки и вывезла продовольствие под конвоем. Это был случай показать, что против забастовщиков могут быть брошены войска. Тони смотрел на колонну с отвращением и невольно обратил внимание, что приветствовали гвардейцев. главным образом женщины. Несколько дней спустя Тони разбудил утром телефонный звонок. Он услышал, как Джуллиан сначала что-то ответил сонным голосом, а потом до него донеслись радостные восклицания. Минуту спустя Джуллиан отворил дверь к Тони и закричал: «Забастовка кончена. Маргарету телефон и хочет поговорить с вами». Тони вылез из постели и подошел к телефону. Голос Маргарет звучал таким воинственным торжеством, что он невольно содрогнулся. Слишком явственно вызвало это в его памяти горькие воспоминания о другой недавней победе. Мы победили, великолепно, не правда ли? Великолепно, иронически согласился Тони. Я потерял на этом всего двадцать фунтов, кепку и хорошее настроение. О, Тони, нельзя же думать только о себе. Подумай, ведь Тред Юнионы разгромлены. Неужели? Искренне надеюсь, что нет. А я тебе говорю, что разгромлены, и все говорят, что это начало новой эпохи.